83. Горячо обсуждавшийся в Твиттере вопрос, являются ли японские сторонницы уборки противниками книг, также горячо обсуждался и на наших полках. Многие из нас считали, что требовать, чтобы книги доставляли только радость, крайне глупо, и мы соглашались с критиками в том, что осчастливливать людей не наша работа. Другие из нас считали, что вся эта полемика была вызвана неточным культурно-лингвистическим переводом. Проблема, с которой мы, книги, знакомы слишком хорошо. И мы все знали о книгах в личной библиотеке «Айкон». Как она их любит, сколько внимания им уделяет и в каком прекрасном состоянии содержит. Ее книги рассказывали нам об этом безо всякого стеснения. Даже самые суровые критики из наших рядов в тайне испытывали некоторую зависть. Нам нравится, когда с нас вытирают пыль и заботятся о нас. Мы не любим небрежения. Вспомните на мгновение свой собственный прикроватный столик. Представьте, каково это — быть верхней книгой в вашей стопке, занимать почетное место буквально в топе и ежевечерне наслаждаться вашим вниманием. Конечно, дни тянутся долго, но мы с нетерпением ждем того момента, когда вы, юркнув под простыни, откинетесь на подушки и включите лампу для чтения. Тихий звук, похожий на покашливание, который вы слышите, когда раскрываете обложку и переворачиваете страницы, — это вздох облегчения. И вот... Представьте себе наше смятение, когда появляется очередной том и опережает нас нередко еще до того, как вы дочитаете нас до конца. Представьте себе унижение, которое мы испытываем, когда книга за книгой опускаемся на дно вашей стопки, осознавая, что нам не удалось привлечь ваше внимание и нас заменили подчас более легкими, более понятными книгами. Стоит ли удивляться, что некоторые из тех, кого постигла такая участь, могут быть немного раздражительными? К сожалению, жанризм — это разновидность ксенофобии, распространенной в библиотеках и книжных магазинах, в любом месте, где собираются книги. Этим объясняется тот факт, что когда несколько уважаемых критиков и влиятельных лиц в социальных сетях присоединились к критике Айкон за ее антикнижную в кавычках позицию, зайдя в этом так далеко, что даже смеялись над ее неумением говорить по-английски, многие в наших рядах аплодировали. Несмотря на растущую негативную реакцию в интернете, мероприятия с раздачей автографов «Уичито» прошли гладко. хотя с нашей точки зрения они были далеки от идеала. Фанатская база айкон выросла настолько, что книжные магазины уже не вмещали всех желающих попасть навстречу с ней, и мероприятия были перенесены в более просторные аудитории. Это вызвало сильное негодование, особенно среди нераскупленных в магазинах книг, которые ворчали, что читатели уже называют «фанатами», а читателей, пришедших на встречу с автором, «слушателями». а то и зрителями. И вообще, почему все внимание только авторам? Хотя они не более чем прославленные акушерки с пальцами на руках. Книжные магазины, конечно, не могут быть местом проведения массовых мероприятий, но пока там проводились хотя бы так называемые авторские чтения или встречи с читателями. Некупленные могли надеяться, что когда читатель чистой магии будет проходить мимо полки с художественной литературой, Какой-нибудь экземпляр «Больших надежд» или Джейн Эйр наберется мужества бросить вызов гравитации и прыгнет в объятия этому читателю. Книги никогда не теряют надежды. Такова наша природа. Но разочарованы были не только книги. Организаторы встреч все равно были недовольны их масштабами. Правда, вину они брали на себя. «Это из-за выборов», — оправдывался один из торговых представителей. «Продажи книг упали. Люди либо празднуют, либо переживают. Они сейчас не в настроении читать». Съемка видеосюжета в местном домовладении также была отложена из-за возникших в семье разногласий. Жена, фанатка «Айкон», подала заявку на участие в шоу, и муж неохотно согласился. Но после выборов он взбунтовался и сказал, что не желает, чтобы какая-то японская уборщица ходила по его дому, рылась в его вещах и указывала, что делать. Кими рассказал Айкон все эти подробности в такси по дороге в аэропорт. «Вот и отпала тема страны Оз. Теперь они ищут другую семью на западном побережье». «Понятно», <связывая> — произнесла Айкон, глядя в окно. Шоссе, ведущее в аэропорт, было обставлено торговыми центрами. Она никогда не видела столько больших магазинов. «Бест Бай», «Парти Сити», «Доллар Store, «Уолмарт Supercenter. «А как насчет миссис Соу и ее сына? Может быть, предложишь их организаторам?» «Я так и сделала», — ответила Кими. «Простите, я должна была сначала спросить у вас. Я надеюсь, вы не возражаете?» «Вовсе нет. Что сказали продюсеры?» «Они хотели бы более счастливую, более подходящую семью», — вздохнула Кими. «Понимаю», — кивнула Айкон и принялась считать рестораны. «Деннис», «Вендис», «Уайт «Макдоналдс», «Тексис Роудхаус, Хауз», «Голден Корал», «Ред «Вероятно, это все равно не сработало бы», — говорила Кими. «Миссис Оу так и не ответила. Мы же не знаем, где она живет». «Верно». «Откуда в Канзасе лобстеры? Вокруг торговых центров простирался бесконечно серый, холодный и безжалостно плоский ландшафт». «Итак, из-за задержки...» — продолжала Кими, «Они переносят последнюю встречу с читателями на побережье на декабрь, когда мы вернемся, чтобы снять часть после». книжный магазин был только рад отсрочки а нам предлагают выступить в аудитории публичной библиотеки